Глава двадцать пятая. Скилл Трид. Время разговоров кончилось. Теперь уже официально. Можно было бы попытаться воззвать к разуму еще раз, потратить еще несколько секунд на это, но это было бы тщетно. Это просто значило бы растянуть ситуацию на несколько этих самых лишних секунд, но ничего не изменить в глобальном плане. потому что Юля действительно собирается атаковать. Это видно по глазам, это слышно по голосу. И, честно говоря, в какой-то степени это даже ожидаемо. Поэтому я начал действовать ещё раньше, чем она сдвинулась с места, и даже раньше, чем оторвала руки от шлема. Я снова выстрелил прановой стрелой о раскрошенной в шарапнель. Даже не целясь, а просто в сторону противницы. не ради того, чтобы нанести ей какой-то вред, а просто отвлечь, частично перекрыв поле зрения. Сам же я скинул с плеча в руку лук и прыгнул вперёд к лежавшему на земле свёртку со стрелами. После сказанного Юлий, пытаться справиться с ней при помощи рядиза только время терять. Не то, чтобы я был уверен, что смогу поразить её материальными стрелами, кто знает пределы прочности её брони, но в любом случае другого варианта у меня нет. И Юля поняла это тоже. Она прыгнула мне на перерез, прямо через прановую шарапнель, разбивая ее шлемом, не видя, куда приземлиться, вслепую, но при этом безупречно угадав мои действия. И каким-то образом она сделала это быстрее меня. Я только-только протянул руку к свертку, как пришлось тут же отдернуть ее назад, чтобы несущаяся в мощном ударе нога в темно-синей броне не сломала ее к чертям. Да как она это делает? Почему она такая быстрая? Почему она такая сильная? А откуда она вообще умеет драться? В наше первое знакомство она не создавала ощущения хоть какой-то агрессии. Наоборот, казалась милой белой овечкой, которая не способна и слово поперёк вставить. А сейчас олегается как бешеная лошадь и носится со скоростью охотящегося гепарда. Где, как и, главное, с помощью чего из хрупкой девочки сделали машину для убийства за неполный месяц? Неужели это все заслуги скилл Трита? Если да, то мне он нужен тоже. Надеюсь, для реадизайнеров он не ядовит. Надеюсь, что мне не придется убивать Юлю ради того, чтобы раздобыть его». Я отшвырнул лук к свертку со стрелами, а сам дернулся назад, падая на спину и уходя от удара. Нога с шелестом пронеслась мимо, и нерция развернула Юлю на месте, давая мне лишнюю половину секунды, которую я не намеревался бездарно терять. Перекат через спину, на ноги, и новая прановая стрела прямо под ноги Юли, в сантиметре от её ботинка. Вспух привычный купол замедленного времени. Юля на мгновение стушевалась, замерла, не понимая, с чем имеет дело, но потом взяла себя в руки и прыгнула прямо в купол. Нет, а она замедлилась. Или вернее, замедлилась, но совсем чуть-чуть, даже почти взгляду незаметно, не как не в привычные 2-3 раза. Но даже если она замедлилась чуть-чуть, это означает, что для неё чуть-чуть быстрее стал я. Поэтому я не стал разрывать дистанцию снова, чтобы пытаться осыпать её бесполезным градом стрел, а наоборот, прыгнул навстречу, с ходу набирая максимум возможной скорости и прыгнул навстречу Юлии, вынося вперёд колено, намечая страшный удар ей прямо в грудь. Разумеется, она прямо в полёте сгруппировалась, подтянув руки к груди и спрятавшись за ними как за барьером. Вот только именно это мне и нужно было. Я выдернул из-за пояса отобранный у солдата нож, и когда моя нога коснулась чёрно-синей брони, ударил обратным хватом прямо туда, куда подходили трубки, питающие Юлиу стилтритом. На это она среагировать уже не успела. Мы столкнулись в воздухе и оба упали на землю, причём я, извернувшись, умудрился оказаться сверху и дополнительно навалился на нож, добавляя ему силу удара. Нож с хрустом вонзился в наплыв на шлеме, и я тут же рванул его в сторону и вокруг своей оси, ломая и клинок, и весь механизм подачи газа. Противно заскрежетало. Юля внутри шлема что-то закричала, но из-за сломанного переговорника было совершенно непонятно, что именно. Из зияющей в шлеме щели полз голубоватый дымок скилтрита. Я отшвырнул прочь сломанную рукоятку ножа и приник к шлему, жадно втягивая в себя ту малость, что просочилась из щели. Будто в извращенном поцелуе, вдыхая сладковатый голубой дым и никак не желая насытиться, остановиться, прерваться. Удар по ребрам. Я дернулся от жуткой боли и рефлекторно выдохнул. Черт, лишь бы успела подействовать. Как оно вообще скоро подействует и насколько его хватит? Новый удар. Юлия воспользовалась тем, что у неё свободные руки, и уже в третий раз раскидывала их в стороны, чтобы снова впечатать кулаки мне в рёбра. Да она же мне их сломает. Руки прочь! завопила Ника где-то в стороне, и по Юле хлеснула кровавая плеть, тут же рассыпавшаяся в красный туман. Нет, Ника не помощница. Почему же она сама этого не понимает? Не дожидаясь третьего удара, я толкнулся ногой от земли и ушёл в длинный кувырок, перепрыгивая через Юлю и перекатываясь по земле. Разорвал дистанцию, встал и развернулся, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь понять, правильную ли ставку я сделал. На первый взгляд, никаких изменений. Разве что сладковатый запах в носу так и поселился и уходить не собирался. Я не чувствовал себя сильнее, быстрее или ловчее. Внешне я остался таким же, как и был, и самочувствие у меня было такое же обычное. А вот внутри внутри бушевала буря. Прана в моём организме пришла в движение. Она билась во мне, будто искала выход. Она собиралась в один сверхплотный клубок в солнечном сплетении и тут же взрывалась, штурмуя границы моего организма, набрасываясь проливными волнами, словно пыталась разорвать меня изнутри и обрести свободу и собственное сознание. Уплотнялась и взрывалась. Уплотнялась и взрывалась. Точно в такт моего сердца. А что если когда меня пытался убить самый первый из пятерка, разрывая изнутри, я противостоял ему тем, что наполнил праной собственный организм и использовал его как рабочее тело, и тем самым получается, не позволил чужой пране воздействовать на моё тело. А что если это именно так и работает и не существует никакого рассеивания праны? Что, если скилл трит даёт молодым простым людям активную прану, которую они могут использовать для защиты, не давая чужому риадизу воздействовать на них? И если всё так, то как этот газ подействует на меня? Ответ я уже знал. Глядя, как поднимается с земли Юля, я понял, что я его знаю. Она поднимается рывками, будто её выхватывал из тьмы взбесившийся стробоскоп. Каждое движение было не продолжением предыдущего, а будто бы обособленным и не связанным с ним, как сломанный робот, как плохо анимированный мультяшный герой, движущийся в такт биению моего сердца. Я бросил два коротких взгляда налево и направо, проверяя обстановку. Салеева Ника снова замахивалась плетью, распахнув рот в боевом вопле и меча всхглядом молнии. Она тоже двигалась рывками, повинуясь сокращению моего сердца. Справа стояла общага, из одного из окон которого вырывалось пламя, дёргающееся в том же ритме. И всё это раза в полтора медленнее, чем обычно. Нет, так не пойдёт. Это красиво и круто. И замедление полезная штука, но эти рывки. Я просто не могу понять, что происходит вокруг меня, когда оно так дёргается. Поэтому, когда прана внутри меня в очередной раз рванулась, проверяя на прочность границы организма, я полностью выдохнул и расслабился, позволяя ей это сделать, выпуская прану из себя вместе с воздухом, который выдыхал. позволяя ей вырваться, позволяя заполнить все вокруг себя, напитать его, сделать все окружающее пространство моим рабочим телом и подчинить его мне. Когда я открыл глаза, Юля уже была рядом. Она снова, прямо с шага, атаковала своим любимым ударом, низким лоу-киком в район бедра, который, достигне он цели, легко сбил бы меня с ног, а то и ногу бы сломал к чертям собачьим. только ему не суждено достичь цели. Юлия двигалась в два раза медленнее, чем до этого, и всё вокруг двигалось в два раза медленнее, кроме меня. Я легко ушёл от удара, просто перескочив через ногу, как через детскую скакалку, и едва удержался, чтобы не показать язык. Юлия медленно крутнулась на месте, разворачиваясь ко мне и снова атаковала, на сей раз с двойкой руками. 1 2 Удары смазались даже в этом плотном замедленном времени, даже представить страшно, какой силой они были изначально. Но я легко ушёл и от них, просто провалив корпус назад. И когда вторая рука вернулась к корпусу, атаковал сам, шагнул вперёд и ударил простым уличным ударом распрямлённой ногой в живот. И тут же рухнул на землю, ослеплённый дикой болью в стопе и в колене. Я будто бы разбежался с холма и с разгона ударил не хрупкую девушку в футуристической броне, а недвижную скалу. Что-то отчётливо хрустнуло, то ли у меня в ноге, то ли у Юли в броне, то ли и там и там, и меня отшвырнуло назад, будто бы дёрнули за шиворот. Я упал на спину, перекатился, попытался вскочить на ноги, но ногу снова прострелила болью, и я рухнул на колено, сжимая зубы и зажмурившись. Да думался мать твою. Мои удары сейчас в два раза быстрее, а значит и в два раза сильнее для неё, а значит и для меня тоже. И мой организм просто не рассчитан на такие нагрузки. Вот я и получил ответку от Юлиной брони в этом замедлении, реагирующей на подобные воздействия с двухкратным опозданием. Да, её тоже отбросило назад, и очень мощно отбросило, словно грузовиком сшибло, но она уже успела перевернуться в воздухе и затормозить ногами и одной рукой по траве, пропахав три глубокие взрыхлённые борозды. Нет, Так я ничего не добьюсь. Только переломаю себе руки и ноги об неё. Как пить дать, переломаю. Я не рукопашник, я не умею дозировать силу и скорость ударов. Я лучник. И на моё счастье, отбросила меня как раз туда, куда надо. Туда, где лежали мои лук и стрелы. Я зажмурился и куснул губу изнутри так сильно, как только смог, чтобы кровь выступила, чтобы новый выброс адреналина напитал меня, позволив на несколько секунд противостоять боли, заглушить её, забыть о ней, сделать её чем-то неважным, чем-то, что не способно помешать мне. А потом я вскочил с земли. Одной рукой поднимая лук, а второй дёргая за торчащий конец куска ткани, в который был завёрнут пук стрел. Тихо шелестя, ткань размоталась, десяток стрел взлетел в воздух и повис передо мной беспорядочным чистоколом. Отброшенная материя медленно планировала на землю, комкаясь в падении. Стрелы плавно вращались вокруг своих осей. Я выдохнул и присоединил к материальным стрелам одну прановую. Даже не выстрелил ею, а просто повесил в воздухе рядом с остальными. Повесил лишь только для того, чтобы она тут же взорвалась, сформировав вокруг себя уже не купол, но сферу замедленного времени, в котором, как в прозрачной ювелирной смоле, повисли карбоновые стрелы. Не обращая внимания на боль в ноге, я отшагнул чуть в сторону, чтобы пузырь не перекрывал мне линию огня. А потом я поднял лук и стал по одной выдёргивать стрелы из временного плена, накладывать на тетиву и стрелять, рывком натягивая тетиву и вскидывая лук. Я видел, как они помахивают хвостовиками, улетая прочь. Я чувствовал вибрацию плеч после каждого выстрела. Она проходила сквозь меня, отдавалась даже в пятках, и прана внутри меня дрожала в резонансе с ней, кратко временно металчками изливаясь в наконечники. Одна секунда, одна стрела. Я мог стрелять и быстрее, но этого мог не выдержать лук. Я мог стрелять с любой скоростью, с какой бы только не захотел. Я мог выпустить все стрелы разом и повесить их в пространстве одну рядом с другой, или лишь после этого отправить их в полёт одним мощным единым шквалом. Здесь и сейчас я и есть само время. Пока стрела касалась моих пальцев, она оставалась со мной одним целым, но едва только я отпускал тетиву, едва только хвостовик срывался с неё, и карбоновая стрела, в которой не было вложено ни единого грана праны, влипала в замедленное вокруг меня время, и разве что не повисла в воздухе настоящей неподвижностью. Она летела в сторону бегущей на меня Юлия так медленно, что казалось, бывшая подруга легко увернётся от неё. Поэтому после каждой выпущенной стрелы я менял стойку, чтобы они не летели друг за другом. Выстрелил, присел, выстрелил, опустился на колено, выстрелил, сместился чуть в бок. И так, пока импровизированный временный колчан не опустел. А когда он опустил, я опустил лук и медленно и глубоко вдохнул, представляя, как этим вдохом втягиваю обратно всю ту прану, что выпустил наружу, освобождая от неё окружающее пространство и запирая её обратно в своём теле. По мере того, как мой прана запас восполнялся, время вокруг медленно приходило в норму и возвращалось к своему обычному течению. А я не отрывал взгляда от своих стрел. Юлия действительно умудрилась увернуться от первой стрелы, но для этого ей пришлось прямо на ходу изворачиваться, и в итоге она потеряла равновесие и полетела на землю, неловко раскарячившись. И шквал оставшихся стрел настиг её прямо в падении. Сколько-то отскочили от шлема, который Юля успела максимально наклонить, чтобы принять удар на наклонные плоскости, но основная масса достигла цели. Две или три стрелы отскочили от бронированных элементов, но две попали в сочленения между ними. Одна в щиколотку, вторая куда-то в район ключицы. Инерция прокатила Юлю по земле, безжалостно ломая ветки, стрел и разворачивая раны ещё больше. По зелёной траве протянулась полоса крови, ярко-красная на ярко-зелёном. Юля ещё не поняла, что произошло. Стрелы с гладкими спортивными наконечниками, как у меня, оставляют маленькие, но глубокие раны, и боль от них легко перекрывается боевыми гормонами. Но встать на ноги у Юли уже не получилось. Вернее, получилось, но лишь на мгновение, до первого шага. Раненная щиколотка предательски подломилась, и Юля снова рухнула на землю, неловко взмахнув руками. Хорошо, что у меня спортивные наконечники. Боевыми я мог бы и убить её не нароком. С другой стороны, широкие боевые наконечники и всечленения брони вряд ли прошли бы. Юля попыталась вскочить ещё раз, но снова упала. Нога её отказывалась держать. Тогда она перевернулась на живот и попыталась толкнуться руками, но и руки предали тоже. Раненная подломилась, и Юля упала снова. Она попыталась встать ещё три раза и все три раза проваливалась. Я наблюдал за этим, не пытаясь подойти. Кто знает, какие ещё тузы в рукаве прячет эта девочка. Наконец Юля сдалась. Она перевернулась на спину, протянула здоровую руку к искорёженному шлему и принялась дёргать его в попытках снять. Кажется, после удара ножом в нём что-то заклинило. Пока она этим занималась, я нашёл глазами Нику, которая прищурившись наблюдала за Юлей, сжимая в руке кровавую плеть, но не пытаясь атаковать. Почувствовав это, она перевела взгляд на меня, и я покачал головой. Не надо, мол. Ника возмущённо скривилась, но кивнула. Полет не убрала. Наконец Юлия содрала с головы шлем и отбросила его в сторону. Подпрыгивая на неровностях, шлем покатился в сторону и уткнулся в одну из моих стрел, засевших в земле. Опираясь здоровой рукой о землю, Юлия села и с ненавистью посмотрела на меня. Как ты это сделал? Я вздохнул и подошёл ближе. Порис сел перед ней на одно колено, но на таком расстоянии, чтобы она не могла достать до меня одним прыжком. На всякий случай перегнал в левую руку маленький прановый заряд, чтобы защититься в случае, если она что-то в меня метнёт. Как ты это сделал? упрямо повторяла Юлия из подлубия, глядя на меня. Что за чёрт, а стрела пулемёт? Ты сейчас истекаешь кровью из ран, нанесённых тем, кого ты беззаветно любишь, а единственное, что тебя волнует, как я это сделал? я покачал головой. Не о том ты думаешь, Юля, совсем не о том. Ты мне ещё по рассказывай, о чём мне думать? ядовито выплюнула девушка. Я тебя всё равно найду. Хорошо, но зачем? я пожал плечами. Сама подумай, если я сделал это один раз, я сделаю это снова. На этот раз я оставлю тебе жизнь. Уверена, что то же самое случится и в следующий. Юлия поджала губы и впервые за всё это время посмотрела на меня с опаской. "Знаешь, что я тебе скажу?" медленно начал я. "Ты была абсолютно права, когда сказала, что я стал другим человеком. Так и есть. И этот другой человек уже не тот, кого ты любила. Подумай об этом, и мой тебе совет" Оставь свою месть. У тебя для неё уже нет причин. Я поднялся с колена и добавил, глядя сверху вниз. А сейчас вместо ненависти лучше сосредоточься на своих ранах. Вызови поддержку, если есть возможность, или просто перетяни их, если возможности нет. Сделаешь всё быстро, даже не останешься инвалидом. Лучше уж так, пробормотала Юля, опуская глаза. Я уже не смогу дальше быть иллюзионистом. Если я сейчас позволю уйти двум заговорщикам, лучше уж умереть сражаясь. Кстати об этом, я щёлкнул пальцами. За это не переживай. Мы не заговорщики, даже наоборот. В этой войне мы на вашей стороне, на стороне людей. Юлия снова подняла взгляд. Тогда почему ты со мной дрался? Ты первая начала. Я пожал плечами. Ты же даже слушать ничего не хотела. В тебе говорили эмоции и ненависть. Но насчёт заговора я тебе говорю чистую правду. Мало того, что мы к нему не относимся, я тебе скажу больше. У меня есть личные счёты к тому, кто этот заговор организовал. И он мне ответит за всё, что натворил, и за всё то, что ещё только планируют натворить.